Глава сорок пятая Кэтрин Соломон растерянно прочла имя звонившего ей человека. Сначала она подумала, что звонит Триш, объяснить, почему они с доктором Авадоном так задержались. Но звонила вовсе не она. На губах Кэтрин расцвела улыбка. Но и денек. Она откинула крышку телефона. — Дайте угадаю, — игриво сказала она. «Холостой ученый ищет симпатичную специалистку по ноэтике?» «Кэтрин!» Низкий голос принадлежал Роберту Лэндону. «Слава богу, у вас все нормально!» «Конечно, нормально!» Озадаченно проговорила Кэтрин. «Если не считать, что вы не звонили мне после прошлогодней вечеринки?» «Кое-что случилось. Пожалуйста, выслушайте меня!» Его всегда спокойный и ровный голос звучал встревоженно. Произошло несчастье. Питер попал в беду. Улыбка Кэтрин тут же померкла. В чем дело? Питер... Лэнгдон умолк, словно подыскивая нужные слова. Не знаю, как это сказать. В общем, его забрали. Неизвестно, кто и как, но... Забрали? Вопросила Кэтрин. Роберт, вы меня пугаете. Куда забрали? Похитили, ответил Лэнгдон срывающимся голосом. «Вчера или сегодня днем?» «Это не смешно», — сердито заявила Кэтрин. «У моего брата все хорошо. Мы с ним разговаривали 15 минут назад». «Правда?» «Да, он написал, что едет в лабораторию». «Написал!» — воскликнул Лэнгдон. «А голос его вы слышали?» «Нет, но...» «Кэтрин, сообщение пришло не от вашего брата. Кто-то воспользовался его телефоном. Этот человек опасен». «Сегодня он хитростью заманил меня в Вашингтон!» «Хитростью? Ничего не понимаю!» «Да, извините!» Лэндон был явно не в своей тарелке. «Возможно, вы тоже в опасности!» «Профессор никогда бы не стал шутить по такому поводу, но он нес какой-то бред!» «У меня все хорошо», — сказала Кэтрин. «Я в хорошо охраняемом месте!» «Прочтите мне сообщение Питера! Пожалуйста!» Кэтрин в растерянности открыла смс и прочла ее профессору. По спине побежали мурашки, когда она дошла до последнего предложения, в котором говорилось о докторе Авадоне. «Если доктор Авадон сможет, пусть приедет. Я ему доверяю». «Господи, он пригласил этого человека к вам в лабораторию?» «Да. Моя ассистентка пошла его встречать». Они вернутся с минуты... «Кэтрин, уходите оттуда!» — заорал Лэнгдон. «Сейчас же!» На другом конце ЦТП, в комнате охраны, громко зазвонил телефон. «Вестибюль!» — сказал он в трубку. «Говорит Кайл». «Кайл, это Кэтрин Соломон!» Сбивчиво, задыхаясь, выпалила она. «Мэм, ваш брат еще не... Где Триш?» — закричала Кэтрин. «Ты видишь ее на мониторах?» Охранник подкатил стул к компьютеру. «Она до сих пор не пришла?» «Нет!» — испуганно крикнул Кэтрин. Только сейчас охранник понял, что она бежит, потому и задыхается. «Что там творится?» Он начал перематывать кадры цифрового видео. «Так, подождите, смотрю запись. Вот Триш выходит из вестибюля вместе с вашим гостем». Они идут по улице, мотаю... Ага, заходит в мокрый отсек. Триш открыла карточка двери, они зашли, мотаю... Теперь выходит. Это было минуту назад. Охранник вскинул голову и замедлил проигрывание. «Постойте, ничего не понимаю». «Что?» «Ваш гость вышел из мокрого отсека один». «Триш осталась там?» «Ну да, похоже...» Я слежу за вашим гостем, он в коридоре один. — А где Триш? — не выдержала Кэтрин. — На мониторах ее не видно, — с растущей тревогой ответил охранник. Он взглянул на экран и заметил, что рукава пиджака у доктора как будто влажные, до самых локтей. Что он делал в мокром отсеке, черт подери? Доктор решительно зашагал по коридору в сторону пятого отсека, сжимая в руках карточку. У охранника волосы встали дыбом. «Мисс Соломон, у нас неприятности!» Сегодняшний вечер для Кэтрин Соломон был полон новых впечатлений. За два года она впервые разговаривала по мобильному в кромешном мраке пятого отсека и впервые бежала через темноту со всех ног. Сейчас она прижимала трубку к уху и вслепую летела по бесконечной ковровой дорожке. Как только нога ступала на бетон, Кэтрин выправляла курс и мчалась дальше. «Где он сейчас?» — тяжело дыша спросила она охранника. «Перематываю. Вот он идет по коридору к пятому отсеку». Кэтрин прибавила шагу, надеясь успеть к выходу раньше Авадона, Ей не хотелось оказаться запертой в отсеке. «Когда он доберется до входа?» Охранник помедлил. «Мэм, вы не поняли. Я еще перематываю эту запись!» Он умолк. «Подождите, посмотрю журнал. Мэм, пятый отсек открыли карточкой мисс Дан около минуты назад». Кэтрин остановилась, как вкопанная, посреди черной бездны. «Он уже в отсеке?» Прошептала она в трубку. Охранник быстро нажимал кнопки. Да, мэм, он вошел 90 секунд назад. Кэтрин оцепенела и затаила дыхание. Темнота вокруг нее словно ожила. Он здесь, со мной. В следующий миг. Она осознала, что единственный источник света в отсеке — ее мобильный. «Пришлите помощь!» — прошептала Кэтрин охраннику. «И помогите, Триш!» С этими словами она тихо закрыла телефон и осталась в полной темноте. Кэтрин стояла неподвижно и старалась дышать как можно тише. Несколько секунд спустя... Из темноты выплыл резкий запах этанола, который постепенно становился все крепче. Всего в нескольких футах от себя Кэтрин почувствовала чье-то присутствие. Казалось, громкий стук сердца выдает ее. Она тихонько сняла туфли и шагнула влево на холодный бетонный пол. Затем сделала еще шаг для верности. Хрустнул сустав на большом пальце. В тишине хруст прогремел точно выстрел. Впереди послышался шорох одежды. Кэтрин рванула в сторону, но на секунду опоздала. Мощная рука, слепо шарящая в темноте, вцепилась в подол ее халата и дернула. Кэтрин изогнулась и выскользнула из халата. Уже не зная, где выход, она наугад побежала в бесконечную пустоту.